Глава 9. Цветы, кровь и колибри. т л й о т е л п р и в о л о к пятерых. Ос пересчитывал зафиксированных на пергаменте рабов, которых внезапно начали усиленно тащить к нему все желающие. Работы стало просто невыносимо много. Сейчас у него во дворе разместилось ровно тридцать пять подневольных разного пола и возраста. Оз осознал, что недооценил потенциальный спрос, поэтому теперь за это расплачивался. Благо покупатели здесь непритязательные, готовы ждать долго, особенно если договориться о дате выдачи покупки заранее. Работают здесь сугубо по предоплате. просто отказываясь принимать концепцию оплаты по факту изготовления и приема передачи. Из-за этой стопроцентной предоплаты он вынужден кормить простаивающих без дела сотрудников, на устройство которых сейчас просто нет времени. Плавка руды не прекращалась ни на минуту. Были заложены еще три плавильные печи и один дополнительный горн. чтобы хоть как-то укладываться в прогнозируемый объем спроса на броню и оружие. Покупателей очень интересовали щиты, кирасы, наплечники и, в меньшей степени, шлемы. п о н о ж и и наголеники н были признаны обществом воинов роскошным излишеством и дополнительным весом, поэтому спроса на них не было вообще. Десять рабов сейчас трудились на производстве, считая Ирипана и Сулу. Трое помогали Осу в плавке, трое занимались ручной шлифовкой полученных изделий, а еще четверо были заняты добычей медной руды. п р о д у к т и в н о с т ь печей была низкой, но количество их сыграло решающую роль. Что происходило в последнюю неделю, Ос почти не помнил. Он спал максимум по два часа в сутки, вкалывал физически, обжигался, ложал, что-то ел, орал на своих сотрудников и вообще полностью отдался процессу. До цветочной войны осталось два дня, а значит отряд воинов выдвинется завтра с утра. И Осу нужно успеть доделать всего три кирасы, которые уже отлиты за оставшееся до утра время. Ирипан, где Хазан? – спросил Ос, приподнимая голову. Он лежал у себя дома, решив наконец-то нормально поспать до утра. Сейчас п о з о в у его, босс, – ответил Ирипан, которому новое название начальника понравилось. Но он никак не мог научиться его правильно произносить. Ос в полусонном бреду размышлял над новой униформой для своих сотрудников. Воспаленный и уставший разум подкидывал различные глупые идеи. Одну из которых он серьезно намерился воплотить. Освальд Корпорейшн — название компании, на котором он остановился, а конкретное отделение, занимающееся м е д ь ю будет носить название Точли Тальер де Кобре или ТТК. В качестве униформы для сотрудников. Он задумал черные куртки и штаны с эмблемами Оскорб на спине и в области сердца. У отделения медиаплавильни предварительно будет дополнительная эмблема на левом предплечье Оскорб ТТК. Как задумывал Оз у последующих отделений по аналогии. Единая униформа, как прекрасно знал Освальд, сплачивает людей, делит мир на мы. И они. И чем быстрее его сотрудники отринут старый порядок, тем лучше. А дальше, дальше он собирался сформировать вооруженный отряд, который будет именоваться службой безопасности Освальд Корпорейшн. Экипировать их будут лучшими образцами вооружения и бронирования, какие только способен дать о с к о р п Проблемным был вопрос обеспечения лояльности, но это дело такое. Оз знал несколько способов ее достижения. Первое — плохой федерал, страх, угроза жизни. Работает, но в принципе г у б и т е л е н для организации, так как долго бояться люди не могут. А обеспечить д о л г о и г р а ю щ и е акции террора Оз не в состоянии, так как не того склада человек. Надо просто быть жестоким изначально, причем не чокнуться на почве насилия. а именно быть жестоким, исходя из холодного расчета, дозировать жестокость, чтобы поддерживать определенный уровень страха. Второе, хороший федерал, обеспечение достойного уровня жизни, перспектив для будущего. Работает, но в перспективе чреват захирением. Человек без цели жертва ожирения и депрессии. Когда все есть и ничего не надо. Очень тяжело развиваться. Нужна цель, и это касается непосредственно следующего вопроса, который нужно решить Осу. Цель. Развитие ради развития — химера. Ставить целью достижения всеобщего благополучия — идеализм, граничащий с и д и о т и з м о м Нужно что-то конкретное, результаты, которые вам можно увидеть, услышать. и почувствовать. Осу показалось, что экспансия лучшее, что только можно придумать в качестве цели. Завоевание путь в никуда. Где все завоеватели? Куда они д е л и с ь Где Александр, Аттила, Чингисхан, Тамерлан, Наполеон? В м и н у в ш е м прошлом и еще не наступившем будущем, но они были обречены. Как и их кратковременные в историческом контексте империи. Но каким примером тогда следовать? Римская, британская, португальская, османская и испанская империи. Вот примерные ориентиры успеха. Римляне завоевали мир ради рабов, ради денег и власти. Когда обозримый относительно цивилизованный мир закончился, началась стагнация, а затем и коллапс. Британцы завоевали мир ради дешевых ресурсов и денег, но их до канала политическая ситуация и неубедительная победа во Второй мировой войне. Португальцы жаждали нового, как и испанцы, но в конечном счете их угробила жажда золота, которая вызвала с ь т о г д а ц и ю и гибель империи. Османов, с которыми практически с самого начала в обнимку шло декаденство. Также уничтожила стагнация. Лучше всех из этого списка устроились британцы. Что сейчас римляне? Пыль и прах на руинах. Что сейчас португальцы и испанцы? Крошечные тени себя б ы л ы х Плохая экономика, упадок. Что сейчас османы? Турция туристическая держава, которая фактически на деньги туристов содержит сама себя. очень надежный источник дохода, а что британцы, пусть они лишились д е в я н о с т девяти процентов своей земли, пусть не могут грести дармовые деньги лопатой, но у них все еще не сказать, чтобы прямо таки плохо. Королева самоустранилась от власти, а доминионы все еще управляются генерал-губернаторами, но Осу с этого недостаточно. Ему не нужна империя, и правителем он себя не видит. Правителей убивают и свергают, а вот безумно богатые ребята, пользующиеся теневой властью, остаются у руля десятками поколений. И все камешки от непопулярных решений летят в лицо, то есть в марионеточную фигуру, которая якобы у власти. Он сомневался, что удастся воплотить это здесь, но почему бы не попробовать? С такими мыслями он уснул крепким сном. Просыпайся, босс, потормошила Освальда Сула. Надо идти в поход. Освальд с неохотой разлепил глаза и уставился на Сулу раздраженным взглядом. Минуты ему потребовалось, чтобы понять, что происходит. Кирасы отшлифовали? Поинтересовался он, вставая с лежанки. Сделали, босс. вклинился в разговор Ирипан, которого Оз заметил не сразу. Передали и л х у и т л у ксучипепу и м а т л а л и х у и т л у Хорошо, кивнул Оз удовлетворенно. Тогда занимайтесь своими делами, а я пойду на войну. Если вдруг так с т а н е т с я что не вернусь, можете жить здесь сколько хотите и остальным передайте. Но особо не обнадеживайтесь, я вернусь. Надев толстый хлопковый поддоспешник, Освальд начал облачаться в броню. Пусть говорят, что ацтеки презирают дальнобойное оружие типа лука, но это совсем не значит, что не будет дротиков и м е т а т е л ь н ы х копий. Первым делом закрепил на ногах наголенники, на коленники и на бедренники, создающий комплект по ножи. Следом надел кирасу, которую изготовил всего неделю назад под себя. Она состояла не из двух частей, а из пяти: о ж е р е л ь е нагрудник, на спинник и две боковые пластины. Нагрудник и на спинник вдеваются в пазы на ожерелье, а там закрепляются между собой двумя пластинами из гафрированной меди по бокам. Оспланировал н в ы г р и р о в а т ь что-то на груди, но забыл. Следом пришел черед наплечников и наручей. На плечники крепятся в специальные отверстия в нагруднике и на спиннике, а не в ожерелье, поэтому п а д е н и я подвижности рук не наблюдается. На р у ч и же набраны из шести плоских и толстых медных колец, скрепленных кожаными ремешками. Ну и последним элементом был шедевр инженерной мысли Оса — шлем. Исполнен он в виде классического открытого шлема. Какие он видел в фильме Троя на персонаже Брэда Пита. Только в отличие от источника вдохновения на шлеме Оса отсутствовал гребень и лицевая защита имела иную форму, которую он подсмотрел у викингов из сериала от Метра Голдвин Майер. Помимо насечников. в качестве лицевой защиты выступал и наносник весьма характерной в и к и н с к о й формы, который в области носа расширялся и за клепками крепился к н а щ е ч н и к а м Получался этакий продукт п р о т и в о е с т е с т в е н н о г о с о и н и я древнегреческого шлема с викингским. Главная функцию свою выполнять должен. Обзор снижает не особо. А подшлемник должен защитить от касательных ударов дубинками. Далее шел щит, медный, круглый, прямо как у царя Леонида, правда размером поменьше. При его изготовлении большую сложность вызвал крепеж ручек. Само закрепление проблем не вызвало. Там двух высших в МТИА не нужно. В деревянную основу вставляются две пластины меди. Одна из которых отлита заранее с ручками, а затем они проклепываются воедино вместе с деревом. Сложность была в другом. Какой была ручка щита царя Леонида? Он совершенно не помнил, было ли там две скобы или одна, или вообще не было скоб, а использовались ремни. В итоге остановился на двух скобах, чтобы было надежнее держать щит. Пока что держался в руке неплохо, хотя Ос опасался, что блокировать удары будет жестковато. На поясе повис медный меч с утяжелителем, а с другой стороны повисла к о б у р а с кольтом 1911. Научного названия меча Ос не знал, но знал, что он как-то назывался по научному. Оружие убийства было изготовлено загнутым назад, а на задней части... почти на самом верху было выраженное утолщение, чтобы сила удара была мощнее. эту штуку он тоже не сам придумал, а подсмотрел у подсчетного караула в Мехико, а точнее у их разводящего вооруженного крутой и опасной даже на вид саблей, у которой было такое же утолщение, которое Оз сделал на своем мече. все. Оз подхватил кожаный ранец с провиантом на три дня. и перевязочным материалом. Я пошел. Да обойдет тебя своим вниманием уэуэкоиотель. Примечание два. Пожелала ему сула. Ос направился к дому Татотла, с которым условились выйти одновременно. Возле дома Татотла собралось порядка двадцати других воинов. Как минимум семеро из них красовались медными кирасами. О, вот и Ос! Обрадованно воскликнул т а т о т а л увидев друга. Подходи, поговорим, пока сбор не объявили. о з подошел к толпе воинов, кивнул некоторым из них. Что обсуждается? спросил он у т а т о т л а а Все про твои к и р а с ы наговориться не могут. Махнул рукой молодой воин. Диковинка же. А ты зачем с е б я на руки и ноги защиту соорудил? Вдруг будут стрелки. Пожал плечами Ос. А если не будут? Тототл почему-то был уверен, что на священную войну Теночтитлан не выставит ни одного стрелка. Будешь таскать эту тяжесть весь поход? Эта тяжесть защищает не только от стрел, ответил Ос. Но я не навязываю. Не хочет никто покупать, пусть не покупает. Зачем Освальд вообще подписался под этот рискованный военный поход? А затем, что это не поход, а целая рекламная акция. Рискованная, наглядная демонстрация превосходства меди над камнем, а также практическая демонстрация п у с т и дорогих, но эффективных средств защиты и нападения. Ос будет очень удивлен, если после похода у его дома не будет длинной очереди покупателей. Пора задумываться о строительстве нового дома, желательно с пристроенной торговой лавкой. Сделал зарубку в память Освальд. Созывают. т а т о т л увидел изменение цвета стяга на главной пирамиде. Идем, парни. Ос пошел вслед за ним. т а т о т л направлялся не к пирамиде, а, вероятнее всего, к точке сбора, о которой Ос ничего не знал. Воины! Мужик в костюме из орлиных перьев стоял на специальной трибуне. Вы удостоились великой чести послужить нашему городу сегодня. Мы выдвигаемся на священную войну против города Теначтитлана. Они выставят две тысячи воинов, а мы тысячу восемьсот. Но это превосходство ацтеков мнимое. Каждый из здесь присутствующих стоит двоих, а то и троих. Во славу города воителей, во имя Мецтитлана, да не закроют над ним тучи благословенного л сияния уицелопочтли! Освальд слушал ораторскую речь Пернатого мужика в душе сожалея, что не занялся в свое время изучением науатля более плотно. Речь Пернатого изобиловала возвышенными формулировками, которые Ос понимал едва-едва и понимал из контекста. Такие слова не использовались простой речи, относясь к высокому науатлю, речи знати. Пс! Позвал его тихо т а т о т л А ты чего до рассвета в храм не пришел? А надо было. Также тихо ответил ему Ос, краем уха слушая слова Пернатова о добрых знаках, щедрых жертвоприношениях, которые принесли накануне и прочей полурелигиозной ерунде. Конечно, шепотом возмутился т а т о т а л Там же сотню рабов жертву принесли, чтобы гарантировать успех грядущей битве. Ос усмехнулся. В религии у ацтеков Принципы вполне себе современные. Не инвестировал что-то, не получишь прибыли. Вот утром специально обученные жрецы каменными ножами инвестировали в успех сотню человек. Просто так, без каких-либо гарантий, предоплаты и договоров в двух экземплярах. Остус совершенно не нравился мир, где он вынужден жить. Нахрен, подумал он решительно. Не надо спасать от стеков. Пусть к а р т е с делает свое дело. А вот на руинах империи действовать буду уже я. Планы в голове Оса появлялись один за другим. Возможностей огромное множество. Полубредовые планы, которые он прокручивал в голове вчера, теперь не казались такими уж бредовыми. Нужно создать корпорацию с теневым правительством и подставными лицами, на которые можно валить собственные ошибки. Создать людям объект для ненависти, а самому в это время вести этих людей к светлому будущему – это реально. Уж реальнее попытки вооруженного захвата власти. Сформировать из сотрудников отдельный социум, который будет жить по правилам ОССа, гуманным и прогрессивным, а там дальше смотреть. Джунгли, стоило покинуть город, стали будто бы еще душнее. Стрекот птиц смолкал, животные и рептилии убирались подальше, так как по лесу шел будущий хозяин всей земли — человек. Ос шел рядом с Тототлом, который вещал ему про то, как он будет вырубать десятки теначитланцев и его примут в братство воинов ягуаров. Как понял Ос, это что-то вроде местного аналога рыцарского ордена, но больше об этом он ничего не знал. Именно поэтому нужно было внимательно слушать Тототла, который явно был ярым фанатом воинов ягуаров. И если бы продавались плакаты с их коллективными фото, то ими были бы обклеены все стены его дома. И я видел его в Метситлане, продолжал говорить т а т о т л Ичтака, самый могучий из ягуаров. Схлестнись я с ним в поединке, даже несмотря на к е р а с у и новую дубину, проиграл бы. Неужели он настолько могучий? – уточнил Ос с целью узнать об этом ордене побольше. Самый могучий из тех, кого я только знаю, заверил его Татотал. Отец рассказывал, как на поле боя Ичтака вырвал сердце врагу голыми руками. Его Макуах у и т е л ь сломался, но он не отступил, продолжив бой. Он очень могуч. Ос подумал, что кольт поставит жирную точку в жизни любого, даже самого могучего воина, но решил придержать такое конкурентное преимущество для гипотетического конфликта с испанцами. У них огнестрел и стальная броня. Они априори сильнее любого из воинов ягуаров, чтобы там про них не ни говорили. К тому же у Оса было неоспоримое преимущество перед вражескими воинами: к о л ю щ е е режущее оружие, которое дает большее пространство для маневра на поле боя. Не нужно сильно замахиваться, сам характер ран убивает надежнее дубины. Да и не воевали от стеки никогда против людей с мечами. Оз шел, поглаживая к о б у р у Кольта, и думал: завтрашний бой решит многое. Готов ли он убивать? Готов. И плевать, что кто-то из противников может оказаться его родственником. В задницу временные парадоксы. Он уже изменил историю, но все еще дышит и ходит. А значит, теория о п у т е ш е с т в и и во времени дала трещину. Скорее всего, это параллельный мир, где время идет медленнее. Или просто один из б е с к о н е ч н о с т е м и р о в в котором здесь и сейчас пятнадцатый век нашей эры. Вообще, к у б и й с т в а м ОС склонности не имел. Первый убитый, после убийства которого ОС покрасил часть пола в красно-желтый, был наркоторговцем, как и все, в чьем кругу он тогда вращался. Украл деньги у босса, его приговорили. Отловили на американско-мексиканской границе, где его сдали подкормленные ребята из п о г р а н службы. Осу тогда было трудно решиться на выстрел, хотя Родриго сначала требовал его зарезать. Потом он понял, что Ос до этого никогда не убивал, и протянул ему пистолет Беретто 92, от которой он сейчас бы совсем не отказался. 15 патронов в магазине. Точность выше, чем у довольно старенького Кольта, да и отдача существенно слабее. Одни плюсы. Но Ос почему-то испытывал какую-то особую привязанность кольту 1911 и его о с т а н а в л и в а ю щ е м у действию. Из береты 92 можно изрешетить человека, и он будет иметь шансы отстреливаться и какое-то время существовать. А вот Кольт ставит точку. Сорок пятый калибр, да еще с экспансивными патронами, самое надежное веское завершение беседы. Весь солнечный день они шли сквозь джунгли, ведомые пернатым вождем, известным здесь под именем Таноак. Он состоял в братстве воинов Орлов, втором по влиятельности в остеском мире. Тоже крутые ребята, к ним тоже трудно попасть. Но все же по степени влияния они уступают воинам я г у а р о в Воины я г у а р ы по умолчанию имеют право жить в императорском дворце, априори имеют право пить пульки и имеют множество наложниц. А вот воинам орлам нужно повышать свой статус в братстве, чтобы обладать вышеперечисленным. С одной стороны, это дает какую-никакую иерархическую лестницу. С другой? Свидетельствует о том, что воины игуары настолько высоко, что им не нужно ничего доказывать. Осу с л ы ш а л от т а т о т л а после серии наводящих вопросов, что это воинское братство глубоков политике и решает в ряде городов очень широкий спектр вопросов. На ночлег остановились в д в а д т и километрах от точки рандеву с вражеским воинством. Дозорных выставили, но никаких укреплений не ставили. Нет необходимости. Все будет по-честному. Осус н у л на камне, на который п о с т е л и л п р и х в а ч е н н о е о д е я л о и шкур к о й о т о в Удивительно, но от стеки не считают к о й о т а чем-то позорным и жалким. к о й о т у них числился эталоном хитрости и коварства, а никак не трусости и вероломства. Утро врезалось в глаза ослепительным светом, будто кто-то щелкнул выключателем. Темно, а потом свет. о с т еще не до конца восстановился после бессонных ночей за п л а в и л ь н о й печью, поэтому спал на шкурах как убитый. Да тотлу стоило больших усилий разбудить его. Все, пробил час, подпрыгивая от возбуждения, объявил он. Скоро битва. Ты как это понял? Уточнил Ос. Жрецы пошли договариваться с их жрецами, ответил молодой воин. Сейчас разберутся с политикой и начнется война. д л и н н а я цепочка воинов собралась в одну кучу. Такой полуорганизованной толпой они и прошествовали в направлении поля предстоящего сражения. т е н о ч Титлановское воинство уже было на месте. Они выстроились в широкую формацию. явно собираясь сбиться стенка на стенку. О сначала подумал, что это глупо и не рационально в плане потерь, но потом вспомнил, ради чего это все устраивалось. Если двумя словами, то это фестиваль потерь. Воинов выбрасывают в эту мясорубку с простой целью: либо умереть, либо набрать побольше пленных, либо нанести врагу больше потерь, либо потерять больше. Воинство мецеттлана выстроилось в аналогичной формации. Кто-то готовил дротики, кто-то поправлял амунирование, д а кто-то просто пел. Смотри, одинокие к а л и б р и С улыбкой указал татотл а на летающего в поисках пищи пернатого. Это добрый знак. Уйцела почтли на нашей стороне, раз прислал своего вестника. Рад бы, если так. Пробормотал Ос последний раз, проверяя крепость узлов и ремней доспехов. Жрецы степенно общались посреди чистого поля, где в траве виднеются поломанные дротики, стрелы, детали макуахуитлей и так далее. Вдруг один из них решительно подошел к другому и влепил пощечину. Началось, подумал Ос, видя оживление в собственных рядах и рядах противников. Вперед воинства выдвинулись практически одновременно. Когда до врагов оставалось метров шестьдесят, строй о т с т е к о в ускорился, чтобы врезаться во врагов как можно мощнее. Контакт. Первые ряды были смяты и опрокинуты друг другом, но вторые и следующие за ними сразу же сцепились в схватке. Ос находившийся в третьем ряду внезапно наткнулся на лысого одноглазого врага. который тоже его подметил и решил пофорсить, вырубив Оса широким и картинным ударом. о с отразил красивый, но слишком примитивный удар щитом. Сразу же р у б а н у в лысого по левому плечу. Фактически потерявший руку от стек, п р о н з и т е л ь н о завопил и попытался отшатнуться, но был прерван следующим ударом меча, п р и ш е д ш и м с я прямо по горлу. Освальд немного потрясенный своими действиями заставил себя сдержать тошноту и продолжить бой. Вокруг происходила дурная, бессистемная потасовка без тактики и какого-либо управления со стороны командования, которое билось в самой гуще. Ударом щита он сбил с ног одного из а т стеков, одетого в плотный кожаный жилет, а затем ударом ноги в голову отправил его в нокаут. Убивать не хотелось, так как Ос сильно не любил это дело. т р е с к ломающихся макуах уитлей резал слух, а крики раненых в п е р е м е ш к у с яростными воплями вызывали чувство страха. Освальд не воин, он отчетливо понял это только сейчас. Никакие перестрелки, стычки с другими бандами и служба в армии не готовят к этому смертельному бою на камнях и палках. Кто-то старался нелетально о б е з р е ж и в а т ь своих противников, а кто-то просто бил на пропалую, чтобы выжить и не попасть в плен, что в нынешних реалиях фактически равноценно. Внезапно в гущу воинов Атоми ворвался здоровенный воин в одежде из шкур ягуара. Двумя взмахами огромного двуручного Макуахуитля он зарубил троих и почему-то нацелился на убийство Оса. с Так как взгляд его сфокусировался именно на нем, он начал колебаться. Сильно хотелось решить все проблемы одним выстрелом из кольта, но перспектива в конечном счете остаться против испанцев без припасов очень пугала. Против ацтеков и прочих мезоамериканских народностей он еще может что-то придумать, но вот против покрытых латами конкистадоров... у него ничего и не будет. С другой стороны, воин Ягуар, вот он здесь и сейчас. Он явно не настроен на взятие пленных, так как сходу убил троих. Именно убил, ведь длинные обсидиановые клинки на Макуахуитле вскрыли незащищенные тела не хуже меча, даже лучше. Такие раны не зашить, они неоднородные, рваные и глубокие. а в п р и д а ч и еще и загрязненные Ос почти решился будет полезно для формирования имиджа победить воина игуаров честной схватке да еще и з а счет использования брони и оружия это увидят многие а о з потом сможет дополнительно распространить сведения о бое в более спокойной обстановке и большему количеству людей применение же огнестрельного оружия привлечет излишнее внимание Даже в тот раз, когда он только встретился с Атоми, внезапные раскаты грома без дождя вызвали у местных долгие пересуды о плохих знаках. Всем стало понятно, что это Ос послужил причиной, точнее непонятная штука в его руках. Но лишних вопросов никто не задавал, ибо дурной знак. Сейчас во время битвы излишне шуметь не стоит. Так как это однозначно внесет сумятицу, возможно, даже среди своих. И тогда придется тратить еще больше патронов, чтобы выжить, а их и так не очень много. Вот теперь, слегка успокоенный рациональными аргументами, п р о н я ш ш и с я в разуме за какие-то секунды, он окончательно решился. У него ведь есть преимущества: броня, металлический щит, острый меч. Он на голову выше по степени опасности, чем любой из присутствующих воинов. Ну и чисто теоретически. о с г л у б а к о в вздохнул и выдохнул, собираясь духом. Воин ягуар отвлекся на одного из молодых воинов Атомии, который решил быстрым ударом копья возвысить свой социальный статус до небывалых высот. Макуахуитель молнией врезался в шею воина, отделив голову. Освальд мало с т ь обалдел от этого зрелища, но тем не менее н а ч а л действовать. Рывок вперед, попытка подсечки, в ответ на которой опытный в о и н я г у а р просто отставил подсекаемую ногу назад и нанес удар Макуахуителем. Ос поднял щит навстречу. м е ь не в ы д е р ж а л а контакта со стрейшими каменными клинками и поддалась, из-за чего Макуахуитель надежно застрял в щите. повредив Осу левую руку. а Сука! заревел Освальд, ощущая в руке как минимум два клинка Макуахуитля. Сука! Не теряя головы, он воспользовался представленной возможностью и попытался отрубить воину я г у а р у хотя бы пальцы. Но лезвие лишь звякнуло о пустую рукоять Макуахуитля, которую воин Ягуар отпустил сразу же, как осознал н а м е р е н и е Оса. Ударом кулака правой руки Ос попытался выбить Макуахуитль из щита, но лишь причинил себе напрасную боль. Выдернуть руку из скоб не удавалось, так как это бы здорово усложнило характер раны, поэтому пришлось продолжать бой так. Воин ягуар отступил чуть назад и снял с пояса деревянную п а л и ц у с н а в е р ш и е м из какого-то полированного цветного камня. Он подметил, что на поясе у противника висел характерный бронзовый кинжал, что следовало иметь в виду. Свой скорпион он решил оставить дома, так как не в и д е л о с ь возможности его применения в бою. Из-за кровоточащего ранения время стало играть на стороне воина ягуара. Поэтому Ос решил захватить инициативу. Вокруг них сформировался круг пустого пространства. Ос не знал почему, но остальные старались сражаться подальше от разворачивающейся драмы с печальным финалом. Воин ягуар, шутя, увернулся от пробного удара, ответив ударом по своему м а к у а х у и т л ю что отразилось вспышкой острой боли в руке. Ос сблизился с высоким воином на короткую дистанцию и попробовал наколоть его на меч. Воин ягуар парировал удар, нанеся еще один по Макуахуитлю в щите. Ос отшатнулся, сознав, что Макуахуитль освободился из щита. Выдернув из меди, он отшвырнул его как можно дальше. Незачем возвращать врагу его же оружие. Здесь не рыцарский поединок. Воин ягуар хищно скалился. В глазах его было довольство. Он будто бы был уверен в победе. Ос же чувствовал стекающую по руке кровь с каждым биением сердца, ослабляющую его. Снова натиск и град ударов мечом. Воин ягуар сместился и попробовал разбить Осу голову, но тот применил то, что здесь еще никто не видел. Благодаря жесткой фиксации скобы щита, он наклонил его и ударил воина ягуара кромкой прямо в лицо. Неожидавший подобного от в целом безобидного элемента экипировки, примечание три, воин ягуар пропустил удар, лишивший его одного переднего зуба. Пользуясь кратковременным ошеломлением, Ос направил острие меча в грудь врага. Надеясь пробить о с т р ы й медью ягуарову шкуру и хлопковый жилет, целясь в сердце. В сердце попасть не получилось, так как воин ягуар ударил дубиной по лезвию, из-за чего то ушло в область паха, пропоров в защиту и плоть. К сожалению для Оса смертельное ранение с фактическим разрушением мочевого пузыря не убило воина ягуара сразу. даже более того, не слишком то и задержала его, так как он, о т о в с е й д у ш и ударил дубиной по правому боку, сминая боковую пластину, которая из-за этого пропорола подоспешник и больно впилась в плот. Ос выдернул меч из паховой области воина Ягуара, который уже занёс дубину для второго удара, и отшатнулся назад, выставляя перед собой и без того исколеченный щит. Как выяснилось, повреждение опаховой области все же сказалось на враге, так как тот не смог устоять на ногах и с удивленным выражением лица упал на колени. Ос решил, что это прекрасный шанс для красивого завершения боя. Подскочив к в о и н у я г у а р у он отразил щитом слабенький удар дубинки и ткнул мечом куда-то в область шеи. красиво не получилось, так как здоровенный воин я г у а р даже умирая умудрился схватить его за колено и дернуть так, что Освальд упал. Враг, обливая Оса кровью, попытался добраться до его горла, хрипя и рыча. Ос взялся за кольт, стало по-настоящему страшно за свою жизнь, так как этот воин я г у а р оказался слишком живучим и слишком сильным для него. Сука, сдохни уже! Ос перехватил руку с дубинкой. Сдохни! Выдернув дубинку из слабеющих рук врага, он начал, как мог, бить ею по голове. Воин ягуар уже перестал подавать признаки жизни, а Ос продолжал его бить. Когда силы его почти покинули, Ос догадался скинуть тело с себя. п о к о й н и к с размаженной головой свалился безвольной марионеткой на землю. Оздохнул полной грудью. Болело все тело. Хотелось, чтобы все это наконец закончилось, хоть как. С трудом поднявшись на ноги, он огляделся. Труп воина я г у а р а его уже не интересовал. Его интересовала хоть какая-нибудь первая помощь, так как левая рука болела, словно ее сунули в газонокосилку, а правый бок ощущался как проколотый иглой нервный узел. Еще что-то было с ногой. Ос опустил взгляд. В правом бедре с н а р у ж н о й части торчала рукоять бронзового ножа. Пидар. Ос припал на левое колено. Битва уже закончилась. Если судить по столпившимся вокруг воинам Атоми, он снова огляделся, постаравшись сфокусировать замыленный усталостью и п о т е р е й крови взгляд на лицах. Кто-нибудь мне поможет, мать вашу? – спросил он у толпы. Примечание. Первое. Точли Тайлер де Кобре с испанского медная мастерская точли. Второе. у э в е к а о т е л е л и Бог разврата, веселья, музыки, песен и танцев. По версии кодекса испанцев, также отвечал за обман и клевету. а ц т е ц с к а атомский аналог скандинавского Локи. Третье. Про щиты Мезоамерики. Так как подавляющую часть времени своего существования они не знали металлов, то делали щиты из волокон растений, веток, говна и палок. Да еще я прикрепляю их к руке с помощью кожаных ремней. Ни о каких убедительных ударах кромкой щита по х а р и я речи в таком случае не идет. Конец девятой главы.